Духа-кровники. Шалан потерла глаза. Она прочитала записи ясные, по крайней мере, самые важные. Даже их было очень много. Девушка по-прежнему сидела в овалкове. Паршун принес одеяло, в которое она завернулась, прикрывая больничное платье. Глаза у нее горели от ночи, потраченные на слезы и чтения. Ученица принцессы совершенно выдохлась и одновременно чувствовала себя живой. «Так и есть, произнесла она. Вы правы, приносящие пустоту это паршуны. Я не могу сделать иного вывода, ясно улыбнулась. Она была на удивление довольна собой, учитывая то, что убедить ей удалось всего одного человека. Что же дальше? спросила Шалан. Есть связь с тем, что ты изучала раньше. Я изучала? Вы намекаете на смерть вашего отца? Именно. Паршенди напали на него, начала перечислять Шалан. Убили внезапно, без предупреждения. Она устремила взгляд на принцессу. "Потому вы и занялись исследованием, верно?" ясно кивнула. Дикие паршуны, паршенди с расколотых равнин, ключ ко всему". Она подалась вперед. "Шалан, нас ожидает настоящая весьма жуткая катастрофа". Мне не нужны мистические знамения или проповеди, чтобы испугаться. Я и без того в полном ужасе. Но ведь мы приручили паршунов. В самом деле, Шалан, подумая о том, что они делают, как к ним относятся, как часто их используют, Шалан помедлила. Паршуны были повсюду. Они подают нам еду, продолжала Ясна. работают на наших складах, Следят за нашими детьми. Нет ни одной деревни во всем Рошаре, где не нашелся бы хоть один паршун. Мы не обращаем на них внимания, нам просто кажется, что они всегда будут под рукой, готовые услужить, безропотные трудяги. Ну вот одна их группа внезапно превратилась из миролюбивых друзей в кровожадных воинов. Что-то их изменило. Как и сотни лет назад в дни эпохи вестников, За периодом мира следует вторжение паршунов, которые по никому неизвестным причинам внезапно сходят с ума от ярости и гнева. Вот что стоит за угрозой вергнуть человечество в преисподнюю. Вот что чуть не погубило всех нас. Вот какой ужасный катаклизм повторялся столько раз, что испуганные люди начали называть его опустошением. Мы взрастили паршунов. Мы позволили им проникнуть повсюду. Мы зависим от них, и нам ни в что мы приютили великую бурю, которая только и ждёт повода, чтобы начаться. Донесения с расколотых равнин отмечают способность паршенти общаться друг с другом на расстоянии. Например, они поют песни в унисон, находясь далеко. Их разумы соединены как тальперия. Ты понимаешь, что это значит? Шалан кивнула. Что случится, если каждый паршун в рошаре вдруг обратится против своих хозяев? Во желает свободы или даже хуже отмщения. Нас истребят. Мир, каким мы его знали, рухнет. Надо что-то делать. Мы делаем, сказала ясно. Собираем доказательства и убеждаемся, что не ошиблись. И сколько еще фактов понадобится? Много. очень многое. Ясно посмотрела на книги. Есть во всех этих историях кое-что мне непонятное. Твари, сражавшиеся бок о бок с паршунами, существа из камня, возможно, какая-то разновидность больших И другие странности, в которых, как мне кажется, и есть зерно правды. Но Харбранту больше нечего нам предложить. Ты по-прежнему уверена, что хочешь в это погрузиться? На наши плечи ляжет тяжкая ноша. Ты не сможешь вернуться домой еще долго. Шалан прикусила губу, думая о братьях. Вы бы отпустили меня сейчас, рассказав обо всем!» Не желаю, чтобы ты прислуживала мне, обдумывая пути к побегу, проговорила ясно, совершенно измученным голосом. Я не могу бросить братьев. Внутри у Шалан все сжалось. Но это важнее, чем они. Преисподняя это важнее, чем я или вы, или кто бы ты ни было!» Я должна оставаться с вами. Но я не могу просто так взять и исчезнуть. Нужно придумать способ помочь своей семье. Хорошо. Тогда пора собирать вещи. Мы отправимся завтра на том корабле, что я наняла для тебя. В Якивет? Нет, мы должны попасть в самый центр всего. Принцесса посмотрела на Шалан. Мы отправляемся на Расколотые равнины. Нужно узнать, были ли паршенди когда-нибудь обычными паршунами? И если да, что их изменило. Возможно, я ошибаюсь, но если нет, то Паршенди могут хранить ключ к тому, как смирные Паршуны превращаются в воинов. Потом она мрачно прибавила: "И надо поторопиться. Иначе кто-то может нас опередить и использовать все во вредном». "Кто то?" переспросила Шалан, чувствуя резкий укол паники. "Кто-то еще ищет то же самое, что и мы. Но, ну, конечно, ищет А кто, по-твоему, так расстарался, чтобы меня убить? Ясно покопалась в стопке бумаг на столе. Я мало что о них знаю. Похоже, существует много групп, которые охотятся за этими секретами. Об одной мне известно точно. Они называют себя духокровниками. Принцесса вытащила один лист. Твой друг Кобзал был из их числа. Мы нашли у него на руке татуировку их знака. На бумаге был узор из трех наползающих друг на друга ромбов. Тот же символ, что Нан Балат показал ей несколько недель назад. Символ, которым был отмечен Луеш, дворецкий ее отца, предположительно знавший, как пользоваться духозаклинателем. Символ тех, кто пришел к ее братьям за фабриалем, тех, кто финансировал отца Шалан, помогая ему с претензиями на трон великого князя. «Всемогущий всевышний прошептала Шалан и посмотрела на принцессу. "Ясно, кажется, кажется, мой собственный отец был членом этой группы".